«Дом. Интермедия». Войдя в десятую комнату, кузнечик почуял что-то. Перемену невидимую глазу. Седой сидел над шахматами, подперев подбородок костяшками пальцев, и думал. Кузнечик сел на пол. Седой не здоровался никогда. Он вел себя, как будто приходов и уходов не было, как будто их встречи не разделяли дни и часы. кузнечку успел к этому привыкнуть, и ему это даже нравилось. Он увидел коробку амулетов. Пустая, с откинутой крышкой, она лежала на матрасе рядом с шахматной доской. Вот, вот что изменилось. Почему? Седой поймал его взгляд и запустил длинные пальцы в коробку, поднял их к свету и потер, стряхивая пыль. «Больше ничего не осталось». Я все раздал. Вытянув шею, кузнечик рассматривал дно коробки. Все-все? переспросил он смущенно. Да. Седой захлопнул крышку и убрал пустую коробку. И больше не будет амулетов. Загрустивший кузнечик ждал объяснений. Прядь волос лезла ему в глаза, он не убирал ее, боясь шевельнуться. Я уезжаю домой. В комнате седого эти слова прозвучали странно, как будто не он их произнес. Разве мог у него быть дом? Седой был сам по себе. Он родился, вырос и состарился на этом самом месте. Так думалось смотрящему на него и говорящему с ним. Кузнечик повозил ботинком по полу, черневшему винными пятнами. «Почему?» Седой переставил на доске одну фигуру и сбил другую ногтем. «Мне восемнадцать», — сказал он. «Давно пора. И этим тоже что-то испортил. Как упоминанием о доме. Ему не могло быть сколько-то лет, он был вне возраста и вне времени, пока не произнес расколдовывающие слова, назвав свой возраст, и это даже не было объяснением. «Другие уедут летом, почему ты не подождешь их?» «Здесь плохо пахнет», — сказал Седой. «Чем дальше, тем хуже. Ты понимаешь, о чем я говорю, у тебя есть нюх. Сейчас плохо, но в самом конце будет хуже. Я знаю, я уже видел такое». «Я помню прошлый выпуск, тот, что был до нашего. Поэтому хочу уйти раньше». «Ты убегаешь? От своих?» «Убегаю», — согласился Седой. «Со всех ног, которых нет». «Боишься?» — удивился кузнечик. Седой поскреб подбородок перевернутой королевой. «Да», — сказал он, — «боюсь». «Когда-нибудь? Еще не скоро. Ты поймешь. И тоже испугаешься». «Выпускной год — плохое время, шаг в пустоту, не каждый на это способен. Это год страха сумасшедших и самоубийц, психов и истериков, всей той мерзости, что лезет из тех, кто боится. Хуже? Нет ничего. Лучше уйти раньше, как это сделаю я, если есть такая возможность». «Ты поступаешь смело?» Теперь удивился Седой. «Не знаю, скорее наоборот». Кузнечику захотелось спросить про себя и про свой амулет, но он не спросил. Седой готовился к шагу в пустоту, к смелому поступку, который казался трусостью. В такой момент надо было молчать и не мешать ему. И кузнечик промолчал. «Я забираю только этих двух обжор», — Седой показал на аквариум. «Вместе с их комнатой. Они ничего не заметят, даже не поймут, что переместились в наружность. Хотел бы я быть на их месте». Кузнечик посмотрел на рыб. «Он боится. Ему стало жалко седого. Его и себя. Какой теперь станет эта комната? Логово сиреневого крысуна. Без седого оно перестанет быть интересным, перестанет быть логовым, станет просто спальней номер десять». «Я про тебя не забыл», — Седой опустил королеву на черную клетку. «Я думаю о тебе так часто, что это даже странно. Как ты думаешь, от чего так?» «Из-за амулета», — предположил Кузнечик. «При чем здесь амулет? Он тебе не нужен. И все эти задания тоже. Ты открыт. В тебя все влетает само». «Он мне нужен», — Кузнечик покачался на корточках. «Очень нужен. С тех пор, как он у меня, все хорошо». «Я рад», — Седой вытряхнул сигарету из пачки. «За него больше, чем за остальные. И за тебя тоже». Кузнечик вдруг заволновался. «Что было во время прошлого выпуска, Седой? Что ты тогда увидел такого, что не хочешь видеть теперь?» Седой вертел в руках сигарету, не зажигая ее. «Зачем рассказывать? Летом увидишь все сам, своими глазами». «Я хочу знать сейчас. Скажи!» Седой посмотрел на него из-под полуопущенных век. «Тогда это было похоже на тонущий корабль», — сказал он. «А в этот раз будет хуже. Но ты ничего не бойся». «Смотри и запоминай, и не повторяй потом чужих ошибок. Каждому в жизни дается два выпуска. Один чужой, чтобы знать, и один собственный». «Почему в этот раз будет хуже?» Седой вздохнул. «Тогда у дома был один вожак, теперь их двое. Дом разделился на два лагеря. Это всегда плохо, а в год выпуска это самое плохое, что может случиться». «Больше ни о чем не спрашивай. Возможно, я ошибаюсь и говорю глупости. Будет или так, или по-другому, а, скорее всего, произойдет что-то третье, чего ни я, ни ты не можем себе представить. Не стоит загадывать наперед.